Глава семнадцатая «С чего ты взял, что я собираюсь отчитываться перед тобой?» С вызовом ответил магистр. «Моё отношение к людям тебе известно. Прекрати додумывать то, чего нет. Или ты до сих пор не можешь забыть, что я увёл у тебя невесту?» И бросил её сразу же, как только она ушла от меня. Количеством холода в голосе ректора можно было заморозить весь африканский континент. Меня не интересуют ветреные девицы. В отличие от ректора, Тонг Яртон оставался без изменений. «Ты должен благодарить меня за то, что я распознал мне охотницу за богатством». «Да пошел ты!» Не выдержал Дансмор, и чеканья шаги направился прочь из кабинета. Третий-шестой вовремя одернул меня за руку, и я едва не получила полбу дверью. «А вы что здесь забыли?» Рявкнул на нас обоих бледный, как мертвец, ректор. При этом смотрел преимущественно на Геральда Нивина Третьего. Я в это время старательно пыталась слиться со стеной. На лице золотого дракона не дрогнул ни один мускул. Иду с докладом к куратору, вверенного мне адепта. Юджин Дансмор соизволил обратить на меня внимание, пропустив мимо ушей мое тихое «Здрасте». Он сменил меня неприязненным взглядом и направился в сторону своего кабинета, хмыкнув напоследок. «И почему я не удивлен?» «Что там еще?» — донесся из кабинета ворчливый голос магистра. Увидев нас на пару с Гэри, он прошипел несколько слов на незнакомом мне языке. «Что это значит?» — спросила я у третьего-шестого. «Поверь, ты не захочешь это знать». «Ну скажи!» — тихонько проныла я, не решаясь первой переступить порог. «Мне же интересно!» «Нас только что сравнили с годовым запасом драконьих удобрений», — снизошел до объяснений принц и уже привычным жестом втащил меня за собой в кабинет. Громко хлопнула дверь. «За что?» С надрывом в голосе спросил Гэрольт Нивен Третий, обращаясь к магистру. Тот, едва сдерживая ухмылку, сложил руки домиком на столе и подался вперед. «О чем это ты, Гэри?» «О моих чешуйках!» Не выдержав, заорал ненаследный принц, размахивая руками. «Дерзкая мне чуть хвост не оторвала, да еще б ботинком заехала по До сих пор болит!» Я медленно попятилась к дверям. Лучше не встревать в их драконьи разборки, чтобы не зацепило, но послушать стоит. Райан открыл рот, чтобы возразить, но не смог. Из его горла вырвался хрип, который перерос в безумный хохот. Закрыв лицо руками, магистр высшей магии, член королевской семьи и боевой черный дракон ржал, как лошадь, стуча кулаком по столу. «Смешно?» – взревел Геральт. «Вы с Герартом совсем оплоумели? Решили выставить меня идиотом?» «Подожди, при тут лаер?» Осторожно спросила я, пока яртон небрежным жестом вытирал слезинки из уголков глаз. «А ты не знала?» — повернулся ко мне третий-шестой. «Геррард герард это коварное чудовище, которое является моим дядей лучшие друзья еще со времен Академии. Их обоих не раз пытались исключить за недостойное поведение». Я замотала головой, пытаясь сложить в уме все кусочки головоломки. А складывались они в не очень приятную картину. «Меня обдурили?» «Браво, Маргарита, не ожидал!» Отсмеявшись, произнес магистр. «Был уверен, что ты станешь выпрашивать их у гэрри но выдирать силой...» «Очень смешно!» «Обиделась ям причем на всех троих!» «Это точно!» Согласился со мной магистр. «Ладно, пошутили и хватит, уйдите с глаз моих долой!» Гэрольт из с места не сдвинулся. Смерил дядю долгим осуждающим взглядом и только тогда соизволил уйти. «Я пошла за ним!» но на пороге не выдержала и обернулась, обратившись к черному дракону. «Знаете что?» «Ну-ка, удиви», – заинтересованно ответил Кьяртон. «До сегодняшнего утра я вас боялась и мечтала видеться с вами как можно реже. После того, как вы защитили меня от Маккензи, я подумала, что, может быть, вы не такой плохой, каким пытаетесь казаться. Но теперь я уверена, вы точно не плохой. Однозначно». Комплименты от людей меня не... Завел уже привычную песню магистр, но я решительно его перебила. Вы ужасный. Если вам в радость выставить на посмешище не только глупую наивную человеческую девушку, но и собственного племянника, то вы выбрали не ту профессию. Лицо черного дракона вмиг стало серьезным, взгляд потяжелел, а губы сжались в тонкую бесцветную полоску. И чтобы вы не думали, что одержали верх вашей глупой шутки, я добуду три чешуйки золотого дракона и брошу вам их на стол. Помедлив добавила. Точнее не вам, «Алайру Герарту, до свидания, магистр!» С силой захлопнула дверь, чувствуя, как в груди нистово колотится сердце. В горле пересохло, и даже голова немного заболела от напряжения. «Дерзкая, ты хоть понимаешь, что только что натворила?» Еле слышно спросил меня третий-шестой. «Подписала себе смертный приговор?» Горько усмехнулась я. «Думаю, одним исключением тут не обойдется. Даже отец не смеет разговаривать в таком тоне с райном Гарольд неожиданно хлопнул меня по плечу, а ты не испугалась и поставила его на место. Но не боись, я тебя в обиду не дам. Я искренне улыбнулась не наследному принцу, хотя чувствовала, что настоящая буря еще впереди. Мы пожали друг другу руки, и, чувствуя, что его гнев улетучился, с надеждой в голосе спросила, «А чешуйки дашь?»